Глава 6 В 255 году эры Льва принц Тедерик Мануэль начал притворять в жизнь план под кодовым названием Сорняк в саду. Всего за каких-то полгода принц Тедерик Мануэль казнил двух герцогов, порядка десяти графов, а также множество баронов и других дворян. План по очистке сада от сорняков проходил быстро и беспощадно. Немалую роль в сорняке в саду сыграл королевский отдел расследования шпионажа, мастерски приписывая неугодным существующие и несуществующие измены, предательства и прочие действия, направленные против короны. Карл Летописец, 261 год, эры Ястреба. Несколько раз на большаке виднелись конные патрули. Не исключено, что они уже получили приказ о поимке Рейнера Северина, поэтому дворянин предпочитал идти окольными путями. По подлескам или через кустарники, по крайней мере, пока не удастся раздобыть лошадей или уйти от города достаточно далеко. Путь вел на восток. Ориентируясь по солнцу, Рейнер шагал быстрым темпом, преимущественно держась впереди. Ренфилд просто следовал за ним, раздумывая над вопросом, что же будет дальше, стоит ли им продолжать путь вместе. Может, у Рейнера есть какой-то особый план? Проведя всю светлую половину дня в дороге, оба путника сильно устали. Напарники только раз остановились на привалы, и пожевали сухпоёк из запасов, и когда светило коснулось горизонта, Северин решил, что нужно думать о ночлеге, ведь он не спал почти два дня. Разжигать костер было опасно. Все те же патрули могли проверять путешественников на стоянках, да и бандиты не сидели без дела. Вне стен Кронфеста рука закона доставала не слишком далеко, поэтому ночью можно было легко наткнуться на компанию пропащих душ, вышедших на большую дорогу. Этого барону совсем не хотелось, потому когда вдалеке показалась пляшущая в сумерках оранжевая точка, которая вблизи оказалась лагерным костром, Рейнер приободрился и поспешно, но настороженно направился к людям. Подобравшись поближе, он смог разглядеть пять-шесть крытых груженных повозок, выставленных вокруг огня. Над пламенем висел пузатый котелок, а вокруг сидели люди, ожидая, когда можно будет поесть. Кто-то играл спокойную мелодию на гитерне. Караван состоял почти из двух дюжин человек — В основном из мужчин, женщин всего три, поварихи. Почти все люди были одеты просто как пебели. Серые камизы, обвязанные веревками, у некоторых были короткие шупероны, и только пять человек носили керасы, шлемы и топоры. Если это наемники, то весьма неудачливые, потому что снаряжение выглядело поношенным и обшарпанным. Рейнер не стал спрашивать у Ренфилда, что он думает по поводу новых знакомств. Просто поставил перед фактом. «Переночуем с ними». Лорд вышел в круг света, держа руки на высоте груди ладонями вперед. Его не заметили за повозками, поэтому он привлек внимание сам. «Эй! Я извиняюсь, люди! Эй!» Шум разговоров стих, музыка замолкла. Пятерка охранников зашевелилась, наемники немного приблизились к пришельцам, но выходить из круга повозок все же не решались. «Что вам тут надо?» — громко спросил один из наемников с продолговатой курительной трубкой в зубах, видимо, главной. В его речи слышался акцент, незнакомый Рейнору. «Мне бы не хотелось беспокоить вас, почтенные путешественники». Рейнер говорил медленно и мягко. «Но мы с моим спутником...» оказались в трудном положении. Наши лошади удрали, и мы не успели вовремя добраться до постоялого двора. Мне ли объяснять вам, Геры, что в этих местах лучше держаться вместе? Позвольте отдохнуть у вашего костра». Командир отряда оглянулся на пебели, одетого немного лучше остальных, но, не получив точного ответа, снова повернулся к Рейнеру. «Я не вижу на вас доспехи. Кто вы? Наемники?» «Да, Гер, мы занимаемся охраной. Защищаем людей, стада, караваны. Можно сказать, мы с вами коллеги. Меня зовут Рэй, а это мой племянник Крен». Наемник снова повернулся к пебелю хозяину, и тот кивнул. «Ладно, подходите. Но оружие придется сдать, по крайней мере, до утра». «Серьезно? Сдать оружие?» Ренфилд говорил шепотом, почти не раскрывая рта. «Мы же не собираемся сделать это». «Нам нужен ночлег», — отрезал Северин. А «С этими людьми мы привлечем гораздо меньше внимания. Достань меч и медленно подай его рукояткой вперед. Со временем завоюем их доверие и получим клинки обратно». Лорд первым отстегнул меч с пояса и, войдя в круг из повозок, протянул оружие охранникам. Опустил руки. Ренфилд сделал то же самое. Постепенно напряжение в лагере спало, и разговоры возобновились. Наемник подвел новоприбывших к котелку и налил густой каши в две деревянные миски. «Меня зовут Лем. Отвечаю за охрану этих торговцев. Это Диган, заказчик. Он тут за старшего. Вот мои парни. Пакстон, Галь, что с бельмом на глазу, Камус, Осмин. Рады приветствовать. Вы-то откуда, Геноззе? Доспехи на вас что надо. Удивлен, что не верхом». «При неприятнейший случай». Рейнер начал врать. «Мы были верхом» но наткнулись на вольферов. Представляете, целая стая. Лошади понесли и скинули нас. Хорошо еще, что большинство хищников погнались за скакунами и лишь несколько решили поесть человечины. На нас с племянником пришлось четверо особей, и тут вовремя подоспел патруль столицы, увидевший нас издалека. Одним словом, повезло. «Да уж, не завидую я вам, Генозе, не завидую. А из какого вы города? Из Рунбранда? Может, так то «Мы из Зайна. Лицо Лема вытянулось, и он многозначительно хмыкнул. «Далековато же вы забрели. От Северной Гавани к самой столице. Что ж вас двоих сюда потянуло? В окрестностях Кронфеста спокойнее, чем в большинстве мест Гроссгринди, а наемнику это совсем не на руку. Вообще-то мы как раз ездили в Кронфест за этими доспехами. Они ж совсем новые, взгляни» вот направляемся обратно мы решили сделать крюк через экте повидать старого приятеля кто же знал что мы наткнемся на этих лохматых тварей вольферов вольфера говорите со стороны костра послышался высокий голос больше похожий на поросячий виск, и барон увидел что к его с лиамом беседе присоединился пузатый плешивый хозяин каравана диган этого только не хватало Я рассчитывал, что тут бродят только небольшие шайки бандитов, и парни Лема отпугнут их одним видом. Но вольферы? Сколько их было?» Рейнер сразу понял опасения торговца и продолжил вести свою игру. Перспектива присоединиться к каравану ему понравилась. «Стая была довольно большой, Гердиган, почти двадцать голов. — Матерь древа, помоги нам! — взвизгнул Диган. Нас всех могут сожрать еще до рассвета. Если эти животные ушли с фронта, значит, их оттуда прогнали. А еще это значит, что они очень голодные и свирепы. Не удивлен, что они забрались так далеко, а подумать только стая вольферов, прямо рядом с главным торговым маршрутом». На несколько мгновений Диган замолчал, упер руки в бока, а потом обратился к барону. «Рагнар, так, Рэй?» «Вам повезло, Рэй. «Мой караван как раз направляется в Экто. Я могу взять вас с собой, обеспечить вам транспорт, пропитание, ночлег в повозках и место у моего огня, если решитесь сопроводить нас. Если нападут вольферы или бандиты, спасение моего товара будет для вас заботой в той же мере, что и для Ляма». Лорд довольно хмыкнул. Возможность ехать с караваном у него в кармане, но надо додавить. «Обычно я еще получаю за это деньги». Не весьма неплохие, Гердиган. Хорошо, хорошо, сколько вы хотите. Учтите, что вы беретесь не за целый маршрут, поэтому на большую сумму не надейтесь. Лем, сколько вы получаете за эту сделку? Пять Гольдонов на всех, пожал плечами наемник. Всего-то? Ну хорошо, мы с моим другом Реном скинем пару шри и возьмем по восемнадцать на брата. Шестнадцать шри. Семнадцать. По рукам. Разумеется, мешок с деньгами, лежащий в походной суме Рейнера, стоил пару таких караванов, но ради маскировки стоило изобразить из себя скрягу и побороться за смехотворную монету. У Ренфилда, наоборот, глаза загорелись алчным пламенем. Для него 18 шри за несколько дней довольно много, а если не нужно рисковать с перспективой оказаться в петле, тем более. Спутники наелись каши, и барон спросил у Леома, когда в его ганзе им нужно стоять часовыми. Тот ответил, что на ночь уже все распланировали, и новоприбывшим стоит пойти отдыхать, особенно после встречи с вольферами. «Видок у тебя неважный, Генозе. Ты, видно, не спал около трех дней. Отлежите сегодня. Там посмотрим». Стоило Рейнару рулечь на соломенную лежанку, как усталость навалилась на него непреодолимым грузом. Рэй закрыл глаза и тут же уснул, в отличие от Ренфилда. Парень еще долго убаюкивал раненую руку. Кровь остановилась, но острая боль не переставала грызть кости. Он еще некоторое время ворочался, но был так измотан, что все равно закрыл глаза и погрузился в кошмары, мучившие его которую ночь. В лагере царило спокойствие, насколько это возможно для торгового выезда. Народ постепенно укладывался, и скоро у костра образовался круг из спальных мешков. Люди отдыхали, ведь их охранял Лем. Командир наемников приказал выставить несколько шумных ловушек со стороны леса на случай приближения вольферов, о которых рассказал Рейнер, оставил двух человек следить за обстановкой, но сам спать не пошел. Он подкрался к фургону, в котором отдыхали гости, и прислушался. По его опыту, подобным путникам не всегда можно доверять. Иногда они оказывались разведчиками или двойными агентами, засланными, чтобы при нападении основных сил банды разрушить защитный строй изнутри. Но, видимо, не в этот раз. И скрытые кибитки раздавались громкий храп и нервозный скрип зубов. Засланец или шпион не спал бы так крепко. Лиам медленно и осторожно приоткрыл занавес и одним глазом заглянул вовнутрь. Оба пришельца спали, или, по крайней мере, искусно притворялись. Повозка, в которой улеглись Рейнер и Ренфилд, единственная была пустой. Она не принадлежала торговой компании. В ней Лиам вез раненых товарищей, если появлялась необходимость, немного запасного оружия и провизии. Остальные телеги были полны груза — мешки, ящики, тюки и сумы. Лиам влез на соседний воз, улегся на гору зерна, сложил руки на животе и довольно долго просто лежал и слушал, рассматривая созвездие. Он ожидал чего угодно, сигнала бандитам снаружи, шепота, мол, вставай, пора, какой-то возни, любого знака, подтверждающего ненадежность этих ребят. Лиам все ждал и ждал, пока не решил, что лучше и ему самому поспать. Шепнув одному из своих прислушиваться к храпу Рея, он отправился на Боковую. С восходом солнца лагерь снова оживился. В затухающий костер подбросили дров, всем раздали утренний паек, собрали спальники и готовились выдвинуться в путь. Когда Рейнер открыл глаза, он сначала не смог встать. Усталость налила тяжестью руки и ноги, спину ломила, глазные яблоки болели, а на голову будто надели несколько шлемов, так она казалась тяжела. Утренняя прохлада ящеркой пробежала по спине, и Северин коротко вздрогнул. Он толкнул кулаком Рэнфилда: Подъем. Парень невнятно замычал, но барон, хотя сейчас он для всех был наемником Рэем, не обратил на это никакого внимания. Он вылез из повозки, намочив сапоги росой и, сделав несколько разминочных упражнений, потянулся, чтобы поскорее проснуться. Утренний воздух был свеж и влажен. Легкий туман создавал ощущение нереальности. «Как спал Генозе?» — послышался знакомый голос Лиама, И командир Ганзы вышел к краю держа в руках две глиняных чашки. «Вот, выпей. Это бульон из лесной крикуни, Пристрелил прям с утра». Пернатая биста разоралась среди ночи. Я как следует отомстил. Нам мнекогда разъедаться, так что сейчас быстро перекусим, а в дороге полакомимся остатками ужина. Несколько пебелей, смеясь, мочились в костер, с которого повар снял быстро опустевший котелок. Крикуний бульон и правда оказался вкусным. Рейнер вскочил на козла Клиому, тот щелкнул поводьями, крикнув кобыле «Хайди! Ха!» и гусеница из телег продолжила путешествие. Дорога, ведущая в Экто, была широкой и протоптанной. То был один из самых популярных торговых маршрутов у компаний среднего и низшего классов. В основном возили продукты питания, стройматериалы, дрова или сырье для ремесленников. Но патрули все еще попадались, поэтому разбойники относительно редко промышляли в этих местах. Разве что восточнее, в лесу Фирстенцвайк, который еще предстояло преодолеть, следовало ждать нападений, в отличие от более северных дорог, где возили кронфестскую соль и драгоценности, а охрана у предпринимателей была серьезнее. Лиам отдал поводья Рею, а сам вытащил торбу из повозки, где все еще спал Рен, нашел немного черного хлеба, разломил пополам и дал гостю. — Послушайте, Гер, а что у вас заговор? Разрешите узнать. «Мы вроде как оба говорим на Артенге, но некоторые слова я не совсем понимаю». Лем, жуя сухой ком хлеба, отпил вина из бурдюка и передал питьё Рэю. «Во-первых, Генозе, давай на ты. Мы одного цеха, одного ремесла люди. И, во-вторых, я с восточного берега Гроссгринди. Но ну, к востоку от нас Брэдфильдер и Альянс. Ну и что? А как же стальной поход короля?» «Фестунг и Брейтфилдер сейчас в состоянии войны». Но то я не видал. Чем ближе к фронту, тем больше висяков на деревьях и вольферов на полях сражений. Тут трудно не заметить. Но я живу на Западе уже почти десяток лет. Однажды просто забрел сюда с одной торговой компанией, да так и не вернулся назад. По большому счету, мне и возвращаться незачем. Гроссгринди — моя родина, одна же земля. Тогда ясно, почему я не совсем понимаю твой диалект. Что значит «геноза»? Это, э, кажется, по вашему товарищу, или, скорее, напарник, объединяющее понятие. Понял, абиста, ты так называл птицу. Червь, оскорбительное название животного. Некоторое время молча ехали, жуя хлеб и запивая его вином. Повозки следовали друг за другом ровным строем. Двое наемников Пакстон и Галь следовали верхом позади. Еще двое — Камус и Осмин — шли по бокам впереди накрытой телеги вел караван лиам чем ты раньше занимался лиам продолжил разговор дворянин ну ты и спросил генозы мой отец был лесорубом рубил деревья сплавлял бревна по реке снова рубил благородное дело я скажу вырубка требующая набожности и терпения сначала я просто помогал бате в обработке древесины потом сам начал махать топором потом то все как то убрался с лесопилки «Всегда было интересно, как лесорубы уживаются с матерь-древом. Ведь деревья, как утверждают священники, это наши предки после смерти». Рейнер сделал еще глоток. «Вы, правда, читаете молитвы перед работой?» «Конечно. Как же без молитвы?» кивнул Лем в ответ. «Лесозаготовка есть дар святой Мидры людям, сыновьям своим. И к дару этому следует относиться с почтением. Не следует рубить слишком много сжигать лес или губить его, ведь каждая веточка — часть матери древа и всех нас. Вот мои товарищи в большинстве своем рыбаки, кроме Галя, он травник, и Осмин он и охотников. Пакстон и Камус, как я уже сказал, рыбаки, раньше с нами были еще двое, но... В общем, теперь уж нет. Лиам замолк. Местность становилась все лесистее. Поля, окружавшие Кронфест, сменялись чаще хвойных гигантов, до которых еще не добрался топор дровосека. Из-за деревьев изредка кричали фазаны и лесные крикуньи, или, как их называют пебели, лесные бабы. Туман вдруг рассеялся, и взору открылась вытоптанная дорога до самого горизонта. По правую сторону от вытоптанного пути колыхался на нежном ветерке картофель, а слева убранное поле ржи напоминало, что уже наступила осень, но сегодня было теплее, чем последние несколько дней, и это не могло не радовать. Солнце поднималось все выше, обливая мягкие кучевые облака золотой краской рассвета. Небесные фигуры мерно двигались вперед, будто бы сопровождая путешественников. Ренфилд проснулся, и первое, что он почувствовал, была ноющая боль — Рука все еще давала о себе знать, но уже не так, как вчера. Терпимо. — Ты пропустил завтрак, Генозе, — насмешливо гоготнул Лем. Ты же так всю жизнь проспишь. Рен не обратил на замечание никакого внимания, но он не привык слушать советы, как себя вести и что делать, разве что от Хульфа. Парень полез в сумку Рейнера, вытащил оттуда кусочек сушеного мяса и принялся мять его в зубах, наслаждаясь соленым вкусом. Слева послышался цокот копыт. Из-за крыши кибитки показался Пакстон. — Ли, поменял бы ты нас с Галем? — Да, хорошо. Как раз новоприбывшие проснулись. Готовьтесь отрабатывать, парни. Ну-ка, седла. Пакстон остановил лошадь, спешился и уступил место Рэю, который уже спрыгнул на ходу с повозки, захватив с собой суму с вещами. — Рен тоже вылез наружу и тут же получил в распоряжение лошадь подоспевшего Галя. Наемники, не смыкавшие глаз всю ночь, все так же без остановок, забрались в транспорт и улеглись. — Держитесь позади, Генозе, и поглядывайте! — крикнул Лем и пропал за краем крыши. Рейнер подтянул стремена и немного ослабил лошади уздечку, чтобы животное не махало головой в недовольстве. Барон ждал, когда караван проедет, чтобы занять позицию, но заметил, что Ренфилд мешкает. — Ну, власть. В чем дело, парень? — Дядь, я никогда раньше не ездил на лошади, — развел руками молодой человек. — Как это? Тебе сколько? Шестнадцать? И ты ни разу не был в седле? — А откуда у меня лошадь? Да еще и в городе. «Необычно того. Своим ходом». «Ладно». Рейн распешился, взял своего скакуна под узцы и, дважды щелкнув языком, повел за собой. «Смотри, парень, встань по левый бок от кобылы. Хватаешься за заднюю и переднюю луки. Хорошо, теперь вставляй ногу в стремя. Но смотри, не глубоко, а то сапог застрянет. Да не правую, балбес, левую ногу. Как ты будешь влезать?» «Так, хорошо. А теперь отталкивайся свободной ногой от земли и, подтягиваясь руками, садись в седло». Ренфилд несколько раз быстро вдохнул, выдохнул, попрыгал на правой ноге и уже собирался выполнить трюк, но тут лошадь нервно дернула задней ногой, заржала и подпрыгнула, отбросив парнишку, как соломенную куклу. Поднялось облако пыли. Торговцы в крайних повозках, проезжающих мимо, засмеялись. «Вот это защитники у нас!» На лице Рэнфилда отразились стыд, обида и злость одновременно. Рейнер не стал смеяться или критиковать. Он медленно поднес правую руку к носу лошади и заботливо, плавно погладил вдоль морды. Животное успокоилось, зашевелило ушами. «С лошадьми, парень, нужно спокойствие. Они довольно пугливые, так что сначала дай ей понять, что ты не враг и не укусишь ее за бок». Барон провел рукой от морды к шее ездового животного, погладил ладонью по спине и по гриве. — Давай еще раз. Держись руками. Левую ногу в стремя и... раз. Ренфилд, пыхтя водрузил свое утяжеленное кожаными доспехами тело на спину скакуна. Лошадь неуверенно затопталась под новым пассажиром. — Молодец, парень. Теперь держи узду. Слегка натяни ее, чтобы лошадь поняла, что тут ты руководишь — и не шла, куда и вздумается. «Стой, не так сильно. В конце концов, она и сбросить может. Ты для нее, как для тебя, кошка. Вот. А теперь мягко ударю ногами по бокам». Лошадь пошла. «Если повезет и на нас не нападут, поездка выдастся спокойной. Смотри, не выпадай, сожми ноги покрепче. Почувствуй, что лошадь понесла, первым делом вынимай ноги из стремян». А то если упадешь и нога застрянет, будешь волочиться под копытами, затопчет и не заметит. Рейнер задумался. Точно так же он учил ездить на лошади своего сына Эдгара. Когда Рейнер впервые посадил его на коня, животное взбаламутилось и рвануло вперед, уронив мальчишку в траву, но Северин младший не заплакал. Он молча встал, отряхнулся и сказал, что хочет попробовать еще раз. Рейнер вспомнил то чувство гордости, которое он испытал к вечеру, когда Эдгар сам проскакал на коне вокруг Хохмавера. Сын рос настоящим воином, сильным, храбрым, уверенным. Рейнер вздохнул. Он достал серебряный медальон и открыл его. Изображение Берты все так же смотрело на него нежно и ласково. Она уже не оставит Рейнера, своего горячо любимого мужа. Она никуда не уйдет с этой картинки и не попадет в беду. Она всегда будет в его сердце». Крышечка амулета захлопнулась. Райна нахмурился и подстегнул лошадь. Агент Джоза и младший агент Эдван, как и решили, скакали на юг. Топоты ржания дюжины лошадей были слышны далеко, а пыль от копыт поднималась до небес. Джоза во главе колонны, Эдван чуть левее от него, остальные двумя рядами позади. Ветер обдувал шлемы всадников, развивал плащи. Несколько пебелей, оказавшихся на пути грозного войска, в страхе отошли в стороны, опасаясь попасться под горячую руку. Довольно скоро вдали по левому флангу показались домишки и несколько вертикальных полосок кострового дыма. Джо за жестом приказал группе повернуть, и всадники направились в деревню. На подъезде, миновав табличку «Осиновая», Они обратили внимание, что вокруг не души. Даже старики, которые не могли работать в поле, обычно сидели возле хаты, курили трубки, куда-то пропали. Прислушавшись, Джозефу слышал чей-то голос и повел воинов меж домов по грязи, лужам и человеческим отходам. Проехав чуть дальше, рыцари наконец-то различили речь, доносящуюся из центра деревни. Миновав еще тройку домов, Джоза сквозь забрала, увидел площадь, полную люда, перед которым на импровизированной трибуне, активно жестикулируя, выступал священнослужитель в белой рясе и с круглым белым шапероном на голове. — Унемлите же, о, дети мои! Кто виновен во всех напастях наших? Вы или народ честной? Может, мужики наши тунеядствуют да обжираются? «Нет, упаси, матерь, не повинны мы», — отвечали священнику несколько мужиков, тряся шапками. «Али бабы нашим мужьям не верны, может, они подношения не приносят?» «Приносим, приносим, век своему верна век», — отвечали бабы, падая на землю роняя слезы. Священник театрально пожал плечами, развел руками и состроил негодующую физиономию. «Так за что же матерь древа лишает урожая деревню нашу? За что скот наш валит? За что детишек наших забирает?» Святой отец в прошении сложил руки и активно потряс ими, требуя от слушателей ответа. По толпе прокатилась воя. «А я вам скажу, дети мои, что губит нас, ведьма, что в лесу прячется!» Да, что детей наших забирает в бор темный, чтобы потроха их на микстурки свои древопротивные пустить. Кости их в котле сварить, уши их в сундук схоронить. А вы, грешные, к ней за помощью ходили. Куриц, хлеб да прочее добро свое носили. Вот ты, Занна, по что к ней ходила? Не у тебя, ледитка, пропала, давича. Женщина, стоящая прямо перед трибуной, не смогла выдавить из себя ни слова и, давясь истерическими всхлипами, закивала. «Знай же, дура, что ведьма-то хеля твоего растерзала, ручки и ножки поотрывала!» Священник жестами показал, как ведьма отрывала конечность у ребенка, будто рвал хлеб. ней в лес, пошла за снадобьем от хворя!» «Пусть вам всем это будет уроком! Кто к ведьме в лес за помощью ходит, проклятие с собой в дом приносит!» Зрители закричали и забились в праведной истерике с новой силой. «Гнать ее! Гнать шею!» — закончил священник и слез с трибуны, видимо, заметив Джозо и Эдвана. У священника были длинные усы, квадратная серая борода, длиной в ладонь и сухое круглое лицо. Из-под густых мохнатых бровей выглядывали большие, пронизывающие собеседника глаза. Мужчина был не очень высокого роста, но держался прямо и величественно, слегка задирая нос. Подойдя к агентам, он вдруг остановился и обескураженно прищурился. — Прошу меня простить, Герр, — обознался, — сказал он. — Я надеялся, мои праведные воины вернулись. Перед тем, как что-нибудь ответить, Джоза откинул плащ, и на его груди показался знак «Корж». Агент Джоза, представился рыцарь, я здесь по делу беглого шпиона. Мне нужно поговорить со старостой деревни. Но он стоит перед вами. Старик вряси еще больше выпятил грудь. Слуга, матерь древа, староста деревни и спаситель рода людского, священнослужитель Баллард, к вашим услугам. Про спасителя это он махудал, посмеялся про себя Джоза. «Однако лучше нам поговорить в не столь людном месте. Прошу за мной, гер-агент». С этими словами Баллард твердой походкой направился к единственному двухэтажному дому в селении, не обращая внимания на тянущих к нему руки пебелей. Джоза и Эдван отправились следом. Выставив своих людей вокруг двухэтажного дома, который оказался ратушей, агенты вошли в хорошо освещенное помещение и закрыли за собой дверь. Дом священника был чисто уютен. У левой стены комнаты стоял стол с мисками. Две девицы в длинных коттах рубили возле стола кусочки курицы, овощей, зелень и складывали в горшок. Над столом висели тушки зайцев и лесных баб. Большая, хорошая, но довольно старая печь источала жар, от которого по лысой голове Джозы моментально побежали капли пота. Еще в комнате стояли шкафы с кухонной утварью, горшки, корзины и прочие нужные в хозяйстве вещи. Справа Эдван заметил лестницу на второй этаж, но Баллард быстро прогнал баб-поварих и сел на плетеную скамью у самой печи. — Милая у вас деревня, святой отец, — кивнул Джоза. Народ чтит конфессию. ее представитель — это хорошо. У вас тут порядок. Баллард махнул над Джозу рукой так, будто перед ним стоял не королевский уполномоченный, а какой-то пастух. Его манера общения сменилась, как только троица скрылась от людских глаз. «Не вытруждайте себя лестью, герагент. Эти люди хуже роя мух, только мешают дожужжат. Да Ладно бы это, справиться кое-как можно. Так у нас еще и ведьма объявилась. Смутьянка, еретичка. Вы же по ее душу пришли?» «Видать, самому королю не понраву ее деяния». Джоза прокашлялся, чтобы прервать Балларда, и вытащил из поясной сумки свиток пергамента. Развернув его, командир отряда показал собеседнику портрет человека с резкими чертами лица, закрученными усами и прямым носом. «Этот человек разыскивается за государственную измену. Бывший барон Рейнер Северин. В бегах два дня» по полученным сведениям, прошлой ночью покинул Кронфест вместе с молодым человеком, неким Рэнфилдом. Я отвечаю за их поимку. Мне нужно знать, были ли они тут в последнее время. Если не можете сказать точно, доложите о появлении любых неизвестных или подозрительных личностей». Священник задумался, но он почесал бороду, и в его глазах промелькнуло коварство. «Я не слежу за всеми приблудшими, герагент». Это не входит в мои обязанности старейшины и священника. О таких вещах вам лучше поспрашивать на базаре у баб. Джоза проглотил первую порцию грубости, как он обычно это делал, но дал собеседнику еще один шанс и промолчал. «Однако моя память могла бы и освежиться, не будь у меня столько дел. Возможно, если бы кто-то избавил меня от ведьмы», то и забот стало бы меньше. Вы понимаете, о чем я, гер-рыцарь?» Агент не ответил. Он ждал продолжения, ждал повода. Баллард, в свою очередь, решил, что молчание — знак согласия. Он налил себе вина, уселся поудобнее, делано отпил несколько глотков и продолжил. «Пару дней назад я отправил небольшой отряд своих знакомых ребят, которые умеют решать проблемы. Я думал, что хотя бы у их старшого, Карвара, достаточно ума, чтобы выследить грешницу и привести сюда. Но парни задерживаются. Либо девчонка оказалась хитрее, и мои люди все еще рыщут в лесу, либо с ними случилось что-то нехорошее. В любом случае, народ ждет зрелище. Многие уже начинают подумывать, что ведьма не есть корень зла, и мне нужно показать, какой ценой дается подобное грехопадение. Мне нужно принести ее в жертву порядку и послушанию, герр-рыцарь. Разумеется, во благо всех этих несчастных, готовых сожрать и растоптать друг друга, если бросить их на произвол судьбы, и вы поможете мне сохранить мир. Это же ваша прямая обязанность, герр-рыцарь. «Отправляйтесь по дороге к югу от Осиновой. На лошади где-то треть дня пути. Ведьма живет там, в лесу». Я попытался узнать у местных конкретное расположение, но пока никто не проговорился. «Хотя я думаю, если вы подождете несколько дней, пока изменники проголодаются, мы что-нибудь узнаем». «И да». «Если встретите моих ребят, скажите, что вы от Балларда. А теперь ступайте, миленький мой. Матерь-древо любит вас. Шанс использован». Джоза сделал резкий шаг вперед, схватил священника за шиворот и сильной рукой швырнул на пол. Вино из кубка разлилось по полу. Баллард закряхтел и, не поднимаясь, повернулся к агенту. «Ирод, червячина! Ты по что святого отца за платье таскаешь?» «Отлучу!» — Джозеф ударил приподнявшуюся было Балларда коленом в нос. Лицо агента не выражало ничего, и от этого казалось еще страшнее. «Ничего, я знаком с его святейшеством. Думаю, он простит мой грех. А теперь слушай, объясняю доходчиво один-единственный раз. Я тебе не мужик со двора и не баба с кухни». Я королевский уполномоченный, я действую от имени Его Величества и привык, чтобы со мной считались, делились информацией и всячески сотрудничали. Отказывая мне в помощи или скрывая преступника, вы противитесь приказу короля, а значит, я имею право обвинить вас в измене и казнить на месте. Далеко не каждому в Фестунге дано такое право, но, к вашему несчастью, я один из таких. Сейчас ты на волосок от смерти». Джоза выпрямился. Спрашиваю еще раз, был ли тут Рейнор Северин?» Баллар, державшийся одной рукой за разбитую губу, а другой, упиравшийся в пол, приподнялся и покачал головой. «Кто может об этом знать? Не бабы на рынке, конкретнее». «Все путешественники заходят в таверну «Осиновый пень» за три дома отсюда, милостивый господин. Зайдите туда, ее хозяин все вам расскажет, милостивый господин». — Хорошо. До свидания, гер староста. — Всего вам наилучшего, милостивый господин. Священник и без того стоявший на четвереньках поклонился уходящим агентам и снова лег на пол, едва не вышли. Выбежавшие из-за угла бабы-поварихи с платками хотели помочь Балларду вытереть кровь, но он отогнал их. Джоза и Эдвин тем временем направились к осиновому пню. Небольшая хата с соломенной крышей, тремя окнами без ставен и засохшими лужами блевоты вокруг. В такое время посетителей не было, и хозяин таверны, мурлыча себе под нос, готовил кушанье для вечерних гостей. Джоза подошел к стойке не собирался заговорить, как вдруг Эдван шепнул ему. «Ваше благородие, может, я лучше снаружи похожу?» «Люди сейчас на базаре или на работе собираются. Вдруг что услышу?» Помедлив немного, Джоза кивнул младшему агенту. «Да, вот что нравилось ему в его подчиненных. Они думали сами, проявляли инициативу, участвовали в работе. Они просто ходили рядом, как ручные хаунды». Эдван вышел. Велев десятки конников остаться возле таверны, он решил сделать то, что сказал священник — послушать баб с базара. Обычно человек заносчивый плохо держит язык за зубами и выдает самые элементарные вещи. Иногда этим стоит воспользоваться. Обойдя деревню, он понял, что никакого базара в деревушке и вовсе нет, только пара десятков домов. Но он не расстроился. «Бабы» — лишь нарицательное название болтливых людей. Он пошел дальше и успел заметить несколько важных вещей. Прибыл воз картофеля с полей. Видимо, большинство жителей еще собирали урожай. Действительно, основную массу зрителей при выступлении священника составляли бабы, дети и несколько стариков. Все заняты делом — готовят, стирают, дубят. Если бы Эдвана, как в Академии Корш, спросили, насколько велик шанс найти информацию в таком населенном пункте, он бы ответил крайне низок и был бы прав. Людям просто неоткуда было узнавать новости. И тут уж вся надежда на Джозу. Когда Эдван вернулся к таверне, он увидел, что командир уже ждет его снаружи. «Как успехи?» — спросил Джоза. «Плохо, ваше благородие. Здесь нет движения. Нет постоянного потока слухов и новостей. Я бы сказал, ловить нечего». «Хорошо. Продолжаем путь. Поконим. Лошадей развернули и направили по тому же пути, каким пришли сначала рысью. Колонна еще не успела набрать скорость, когда мимо Эдвана на телеге с одной лошадью проехали два пебеля. «Ну, а этот с усами, как у мы его и говорит, мол, лошадь есть!» Как только эти слова донеслись до уха Эдвана, парень, не думая, развернулся развернул скакуна и направился вслед за повозкой. Джоза заметил, что его подчиненный вышел из строя, но не разозлился. «Если уж Эдван позволяет себе такое, значит, дело важное». Эдван перешел на галоп, быстро перегнал повозку и остановился прямо перед ней, преградив путь. Мужики засвистели, натянули поводья, но, ну, увидев, что перед ними молодой рыцарь, промолчали. — Эй, добрый человек, что ты только что говорил про мужика с усами? — Ну, говорил, господин рыцарь, говорил. У мужика-то усы были вот такие. Младший агент вытащил свиток пергамента и показал портрет возницы. Тот пригляделся. «Он это, как сейчас передо мной стоит, господин рыцарь. Только я сперва решил, что это наемник какой, потому как одет он был в доспехе из кожи, с мечом на поясе. Марту мою лошадь, вот янту все требовал, пришлось дать». Куда направляется, не сказал. «Да, говорят, он бегал, до да про лекаря воспрашивал. Вот ему Хелмот и рассказал про травницу. В лесу живят, многих вылечила. Эдван обернулся на Осиновую. «Так, а где эта травница живет? «Так на развилке, господин, в лесу. Вы по этой дороге езжайте, да вдоль деревьев путь держите. А как до развилки доедете, так в лес заходите, найдете. На опушке она». Эдван сунул руку в карман и бросил мужику десять пенсов. Потом всадник вернулся к голове строя. «Ваше благородие, разрешите доложить? След найден. Боюсь, нам всё-таки придётся навестить эту ведьму из леса». Конный отряд шел рысью вдоль высоких елей. Солнце утратило дневную нежную теплоту и теперь медленно съезжало к западу. Отряд весь день провел в разъездах. Несколько раз кавалеристы останавливались, чтобы осмотреть местность, кажущуюся наиболее удобной для установки потенциального лагеря, но каждый раз ошибались. Если на пути им встречались телеги или другие всадники, Джоза быстро и ненавязчиво опрашивал их — Иногда показывал герб коршунов, иногда прятал его под плащом, меняя подход. Но все они либо не знали, где искать целительницу, травницу и ведьму в одном лице, либо попросту не хотели выдавать ее. Так закончился первый день преследования. Когда Джо залег на меховой спальник и положил руки под голову, он первым делом подумал, как жаль, что Рейна ускользнул из города. Если бы агент приложил чуть больше усилий, преступник был бы уже в руках правосудия. Обошлось бы без всей этой волокиты с поиском травниц, до которых лично Джозе не было никакого дела. Не надо было бы расворачивать масштабный для подобных случаев сбор, рассылать людей по всей округе. В военное время, прости, матерь. С другой стороны, подобная вылазка оказалась... Интереснее обычной рутины, когда поимка преступника не выходила за периметр города с перекрытыми воротами. Реже удавалось поймать преступника за руку. Обычно принц Манаэль сам решал, кто предатель, а кто нет. Джозеф вздохнул полной грудью, потер лысую голову ладонью и вспомнил, о чем ему рассказывал его святейшество Весьян Эрваннес. Он говорил о видении. «Огромные руки поднимают замок? Что это, гигант? Может, такова метафора большой беды? Или, может, это рассказ о чьей-то алчности, мол, руки загребущие? Что за вздор? И при чем тут семья Северенов? Надо подумать». Джоза не любил, когда конечности разваливались во сне в разные стороны, поэтому он лег на бок, скрестил руки на груди и заставил себя поскорее уснуть. Для него прошло лишь несколько мгновений, когда Эдван нарушил покой командира. «Ваше благородие, есть след?» Уже на полном ходу, перекрикивая стук копыт, Эдван рассказывал. «Я проснулся немного раньше остальных и вышел на дорогу подальше от нашего лагеря. Там мне встретился человек. Он шел пешком, один. Не знаю, что этот умник забыл в столь ранний час, но мне удалось завязать с пебелем разговор». Я притворился больным странником и спросил, есть ли поблизости лекарь. Вот мужик и сказал, мол, езжай до перекрестка в лесу живет мянта травница, что чудеса творит. Так что мы на верном пути, ваше благородие. Молодец, Эдван. Айда коршун войны. Дюжина подвалила к перекрестку довольно скоро. Джо заспешился. «Рассредоточиться. приготовиться к скрытному окружению. «Маневр выполнять тихо и расчетливо, смотреть под ноги. У кого хоть ветка под сапогом хрустнет, три патруля вне очереди». Десять солдат расторопно окружили лесной угол, одну из сторон перекрестка, и вошли в бор. Эдван и Джозо шли на расстояние десяти шагов друг от друга, как и все участники операции. Пробирались тихо, почти не слышно, как вдруг один из солдат резко и неожиданно упал, затрещав ветками на всю округу. В следующее мгновение Джоза споткнулся на натянутую у самых корней деревью в верёвку и тоже поднял шум. «Червь! Ловушки! Вперед на перехват!» Дюжина воинов ринулась вперед. Некоторые падали, разрывая носами почву. Кто-то успевал среагировать, один даже по колено провалился под землю. Деревья, деревья, деревья, и тут... Крыша! Агент с мечом наголо заглянул, жилище на землянка была пуста. Кострище — небольшая, неумело сложенная деревянная скамеечка. Джоза обошел дом и оглядел вторую половину поляны. Шесть тел лежали в мху и траве, двое совсем рядом с землянкой, оба на спинах. Один присел отдохнуть возле дерева, а правее от него распластались двое и один поодаль. «Чисто, ваше благородие, тут никого!» — доложил Эдван и тоже увидел трупы. — Вот и наше святое воинство. Да, травница оказалась хитрее них. — И что же их, по-твоему, девчонка так покромсала? — позволил себе нотку сарказма Джоза. — Никак нет, ваше благородие, но... Не называй меня, ваше благородие, во время операции. Зови по имени, сколько раз учить. Виноват, ваше... Джоза. Ни в коем случае не сама травница, но она могла позвать кого-нибудь на помощь. Или помощь сама пришла к ней? Командир отряда встал на колено рядом с одним из павших воинов, самым крупным, облаченным в дорогой ламеллярный доспех. Так, посмотрим. Тело мужчины лет тридцати пяти было белым, с едва проступающими трупными пятнами. Глаза открыты, мрот искажён гримасой ужаса и боли. — Он не ожидал гибели. Его прикончили внезапно, — сказал Джоза. Эдван стоял позади и молча наблюдал за работой командира. Заметно выделялась рана на шее мертвеца. Чистый удар, лезвие оружия перерезало сонную артерию, и вскоре мужчина умер от обильной кровопотери. По шее вниз шла засохшая дорожка крови. — Удар был невероятно точен, — снова сказал вслух Джоза. — Кроме того, били мечом, выпадом. Я бы сказал, что работал мастер. Агент переместился к следующему трупу, который лежал в, в двух шагах от первого. Тоже в лемелиарных доспехах, но не слишком блестящих. У этого воина на лице тоже застыл испуг. Бледный мужчина лет двадцати пяти скалил нижние зубы, правая рука держалась за шею. Джо засмотрел рану. Плечевая, ременная и поднимающая лопатку мышцы, а также наружная еремная вена были перерублены, кости повреждены. Второй удар явно базировался на силе, а не на хирургической точности, как первый, но все равно достиг цели. «Вы прекрасно владеете техникой препарирования, ваше благородие, то есть Джоза. Спасибо. Не читал записи Кротеона Алкменского, когда учился. Тебе тоже не помешало бы. Напомни мне дать тебе материалы, когда вернемся. И остальным тоже. Слушаюсь». Джо засмотрел оставшиеся четыре тела, но уже не так внимательно. Побродил по округе, рыская зорким взглядом по земле, отыскивая следы и восстанавливая картину произошедшего. Медвен тоже принялся рассматривать отпечатки ног на мягкой лесной почве. В конце концов капитан подозвал подчиненного и спросил. «Ну, что думаешь?» «Трудно сказать. Я вижу так. Человек с мечом стоял тут, возле землянки». Следы, напротив, свидетельствуют о том, что тут находился еще кто-то. Кто-то легче него почти в два раза. Я бы сказал, женщина. Хорошо, дальше. Потом явились вот эти неудачливые товарищи. Они не сражались здесь до своей смерти, похоже, занимали позиции в окружении. Это была операция по захвату. Ладно, что дальше? Но тот Эдван запнулся, пытаясь подобрать слова. Че ты молчишь, как рыба. Давай, выкладывай. Червь! В общем, эти двое вышли вперед и. Один мужик с мечом развалил шестерых бугаев в пластинах. Эдван покачал головой и растерянно развел руками. Так точно, но гер капитан, это невозможно, Эдван опять не смог договорить. Согласен, звучит неправдоподобно, продолжил говорить командир. Однако посмотри на расположение тел. Кроме этих двоих, все лежат врозь. По сути, он не сражался с шестерыми одновременно, лишь одержал шесть побед подряд, а это более чем вероятно. Может, у него диковина? Не знаю, атакующего типа, молния или компаньон, как у того бандита, красного. Не думаю. Джоза покачал головой. Я несколько раз прочел его досье перед выездом. Он не любит диковины. Я бы даже сказал, ненавидит. Судя по всему, у него произошла какая-то история, связанная с диковинами, о которой мы не знаем. Так что тут без вариантов. Идеально отточенное мастерство и никакого мошенничества». Эдван снова покачал головой, но уже впечатлившись. «Все равно трудно поверить. Но тогда неудивительно, что он путешествует один. А он и не один. Капитан подвел Эдвана к небольшой вытоптанной области. Погляди сюда». «Эти следы принадлежат одному и тому же человеку, но тут они глубокие, отчетливые, А тут...» Агент провел пальцем от землянки до деревянного стола с пятном крови. «Заметил?» «Да, этот человек будто бы стал легче. Он что-то нёс. Или кого-то?» Джоза удовлетворенно указал на пятно крови на деревянном столе. «Он нёс раненого. А потом, смотри, ещё след. Пострадавший ушёл на своих двоих». У спутников разная обувь и вес. Знаешь, что я думаю? Корст не врал, когда сказал, что Рейнер и вор быстроногие путешествуют вместе. Теперь никаких сомнений. Значит, ищем дуэт? Все верно. Гер Джоза, не говори, Гер, мы маскируемся, а не лес и точим. Джоза, так а что с травницей? А нам какое дело? Мы не ведьм ловим, а чудище пострашнее. Посмотри, шестерых покромсал. Что их ведьма так разделала? Очень сомневаюсь. Выдвигаемся. Если они пешие, нагоним.